Глава 21. Марчант лежал на кровати и наблюдал за Моникой. Она разделась и легла с ним рядом, прекрасная в своей ноготе. Несколькими часами ранее она предложила отнести его билет своей подруге и обменять его на следующий день. Марчант с радостью согласился и провалился в глубокий сон, когда она ушла. Чем меньше времени он будет проводить на улицах Варшавы, тем лучше. К тому же в аэропорту... Наверняка дежурили американцы. Поменяв дату вылета, он выиграл немного времени. В ЦРУ наверняка уже обо всем стало известно, а Прентис явно дал ему понять, что на этом помощь спецслужб закончилась. Моника по-прежнему была добра к нему, но Марчант не был уверен, что ее забота о нем была такой уж бескорыстной, особенно после того, как она заявила, что хочет проводить его в аэропорт. «Я понимаю, тебя ждет Индия», — сказала она. «Но сначала...» Она перекинула через него ногу и стала целовать Марчанта. Но внезапно он отстранился, заметив углу комнаты свой рюкзак. «Что-то не так?» — спросила она. «Ты принесла сюда мои вещи?» — спросил он, приподнимаясь на локтях. «Конечно. Разве ты не помнишь, что остановился у меня? Никто не видел, как ты несла сюда рюкзак?» «Нет, а что? У тебя какие-то проблемы?» Он ничего не сказал, его голова снова утонула в подушке. Пока что он не говорил Монике ничего, что могло бы вызвать у нее подозрение стараясь придерживаться по возможности своей легенды. Он путешествовал по Европе и заглянул в хостел окидоки перед тем, как улететь в Индию, но не смог устоять перед чарами красивой девушки с ресепшн. Это было вполне духе Дэвида Марлоу. Марчин понимал, что вскоре ему придется стать более откровенным с Моникой. Их поездка в аэропорт должна была оставаться в тайне. Он решил рассказать ей правду, по крайней мере, часть правды. «Меня разыскивают американцы», — начал он, взяв сигарету из пачки, лежавшей на ее прикроватном столике и прикуривая ее. «Он уже забыл, какие чувства испытываешь, когда тебе приходится лгать, когда из обычной жизни ты погружаешься в тень обмана, где нет ничего невозможного». На мгновень он почувствовал опьяняющую дрожь. «Почему?» — спросила она с неподдельным удивлением, подперев ладонями подбородок и приготовившись слушать. «Мне нужны были доллары для путешествия в Индию, а самый лучший курс предлагал новый банк при американском посольстве. Вот я и обратился туда. Но мне заявили, что сначала они должны обыскать мой рюкзак». Марчан замолчал, раздумывая над тем, как продолжить свой рассказ. «Я повздорил с ними». «Ты должен был оставить где-нибудь свой рюкзак, например, на вокзале или в другом месте?» «Знаю, но я только приехал в Варшаву. Ладно, так и быть. Скажу. У меня там было немного травки. Я испугался последствий». «Значит, вы просто немного повздорили?» — спросила Моника, закрывая ладошкой рот, чтобы скрыть смех. «А что здесь смешного?» — спросил он. «Ничего. Я представила, как ты сердишься. Ты сильно разозлился, вышел из себя?» Она вела себя кокетливо и непринужденно. Но Марчин снова подумал, что, возможно, Монике приходится играть, как и ему. Мы лишь толкнули друг друга. Потом они вызвали вашу полицию. Однако тех это дело не особенно заинтересовало. «Зато для американцев ты по-прежнему представляешь интерес? Возможно, у меня паранойя. Рюкзак был со мной, и они стали спрашивать, что там находится, когда я отказался показывать им». «Не волнуйся. Никто не видел меня, мистер Злюка. Теперь ты со мной. Я оформила все бумаги». Он смотрел на нее через облако дыма от сигареты. «О том, что ты выехал из хостела», — добавила она, целуя его.